Однако он все богател и богател, поскольку наотрез отказывался принимать насаждаемую гильдией идею финансового равенства и взаимовыручки. На самом деле, если подумать, цены двинутого крошки Артура были очень и очень высоки, в силу специфичности самого Артура. С высоты его роста каждая монета выглядела куда значительнее, чем с точки зрения обычного человека. Ангморпорку еще предстояло осознать одну простую истину. Чем ты меньше, тем больше стоят деньги, которые ты зарабатываешь. На доллар человек может купить буханку хлеба и съесть ее за один присест. За те же деньги двинутый крошка Артур мог купить тот же хлеб, но ему одной буханки хватало на неделю, причем мякиш можно было съесть, а пустую внутри корку превратить в спальню. К этому прибавьте проблемы с выпивкой. Немногие трактиры продают пиво в наперстках, не говоря уж о лилипутских кружках. Вознамерившись посетить какое-либо питейное заведение, «Двинутый крошка Артур» предварительно надевал купальник-костюм. Но работа ему нравилась. Никто не умел так эффективно бороться с крысами, как «Двинутый крошка Артур». Даже самые умные старые крысы, умеющие обойти любую ловушку, распознающие любой яд, пасовали перед лицом двинутого крошки Артура. А именно лицом он и атаковал. Последнее, что крысы чувствовали, это маленькие ручки, хватающие их за уши. И последнее, что видели, это лоб Артура, приближающийся с неимоверной скоростью. Рассерженно бормоча под нос, «Двинутый крошка Артур» снова взялся за расчеты. Но это продолжалось недолго. Резко повернувшись, он воинственно наклонил голову. «Это всего лишь мы, «Двинутый крошка Артур», — быстро отступая на шаг, сказал сержант Колонн. «Для тебя, господин «Двинутый крошка Артур, чертов легавый», — рявкнул «Двинутый крошка Артур», но немного расслабился. «Я сержант Колон, а это капрал Шнобс», — представился Колон. «Да, ты ведь должен нас помнить», — слегка заискивающе произнёс Шнобби. «Мы те самые стражники, которые помогли тебе на прошлой неделе, когда ты дрался с тремя гномами сразу». «Ага, оттащили меня от них, как же, помню», — буркнул двинутый крошка Артур. «Я их только завалил». «Мы хотим поговорить с тобой о крысах», — перебил его колонн. «Сейчас заказы временно не принимаются», — огрызнулся двинутый крошка Артур. «О тех крысах, что ты несколько дней назад продал шахтные кулинарии Буравчика». «Вам-то что до этого?» «Возникло мнение, что те крысы были отравлены», — пискнул Шнобби, на всякий случай прячась за спину колона. «Кто? Я крыс травлю?» Колон вдруг осознал, что испуганно пятится от шестидюймового человечка. — Да, ну, видишь ли, ну, того самого, ты немного вспычев, потом драки были, и это гномов ты недолюбливаешь. Кое-кто может подумать, ну, того самого, как будто ты решил отомстить. Он отступил еще на шаг и чуть не перекувырнулся через шноби «Отомстить? Почему я должен им мстить, а, браток? Это же не они меня отпинали!» Продолжая наступать, осведомился двинутый крошка Артур. «Правильно, все правильно!» — успокаивающий вскинул руки колонн. «Но не мог бы ты сказать нам так, на всякий случай, где ты добыл этих крыс?» «Например, не во дворце ли Патриция?» — закончил шноби «Во дворце? Никто не ловит крыс во дворце, это запрещено». «Нет, я помню тех крыс. Они были шибко жирными, я хотел по пенне за каждую, но он срезал до четырёх за три пенни. Старый скряга, вот кто он такой». «Откуда ты их тогда взял?» – двинутый крошка Артур пожал плечами. «Под скотобойнями, я там работаю по вторникам. Под тем районом полно подвалов, они во все стороны тянутся, крысы могли откуда угодно прийти». «А эти крысы, они могли где-нибудь нажраться яду?» «Ну, до того, как ты их поймал?» – спросил колонн. Двинутый крошка Артура щетинился. «В тех подвалах никто яд не разбрасывает, понятно? У меня на всех бойнях контракты. Чтобы я работал с крысоморами, денег за ловлю крыс я не беру, понятно? Гильдия ненавидит меня за это, но я сам выбираю себе клиентов». Двинутый крошка Артур злобно улыбнулся. «Я прикидываю, где крысы кормятся, провожу зачистку и поставляю трупики этим украшением для лужайки. Но если я узнаю, что кто-то в моем районе пользуется ядом, он у меня мигом отправится на поклон в гильдию, а там такие расценки. Закачаешься». «Вижу, ты скоро будешь большой шишкой в пищевой промышленности», — сказал колонн. Двинутый крошка Артур немного склонил голову к плечу. «Остроумный, да? А знаешь, что случилось с тем типом, который недавно вот так же пошутил?» — осведомился он. «Э-э-э, — нет. осторожно откликнулся колонн. «Во-во, и никто не знает», — буркнул двинутый крошка Артур. «Это потому, что с тех пор его больше никто не видел. Вы все разнюхали? Мне уже домой пора, а еще с осиным гнездом работать». «Стал быть, ты их отловил на бойнях», — еще раз уточнил Колон. «Именно. Хорошее местечко. Там кожу дубят, жир вываривают, мясники сосиски делают. Отличная кормушка для крыс». «Ага», — кивнул Колон. «А ну и верно. Ну, извини, что отняли у тебя время». «А как ты борешься с сосами заинтересованно спросил Шнобби. «Выкуриваешь?» «Ты чё? Это же не спортивно», — заявил двинутый крошка Артур. «Бью на лету. Но если день занятой, очень помогают шашки из черного порошка номер один, что продают алхимики». Он показал на ленты с кармашками у себя на груди. «То есть ты их взрываешь?» – удивился Шнобби. «По-моему, тоже не слишком спортивно». «Да? А ты когда-нибудь пробовал установить в гнезде и запалить с полдюжины шашек, а потом пробиться к выходу до того, как все к чертям рванет?»